«Ой, Сереж, извини, я тебя разбудила?» Открыв глаза, я увидел Алку. Она нечаянно задела стоящую стенки ящик комода, который с грохотом упал, разбудив меня. «Ничего», — отмахнулся я. Достав телефон из кармана, я посмотрел на дисплей. Было около восьми. Голова гудела, ноги и руки были ватными. Поднялся, как столетний старец, беззвучно скрипя телом. В глазах потемнело. Я прошел на кухню и плюскал холодную воду на лицо. «Деньги дали? Давай кофе согрею». «Дали», — я вытащил купюру. «Вот, это из банка, вот зарплата, вот документы. Витальке отдашь». Я пошел на работу. «Иди». Алка с сочувствием поглядела на меня. «А Ника была? Ты во сколько пришла?» «Не было ее. Мы с работы сразу к тебе. Замок в дверь уже врезали» а Виталька за стеклами уехал. Ты иди, не беспокойся. Ключи новые возьми. Сегодня, может, успеем вставить стекла, а завтра займемся остальным. Ой, Сережка, у тебя глаза краснющие. Ты ел хоть? В ресторане поем». С улицы донесся шум машины. «Давайте стекла выгрузим», — зашел Виталик. «Кофе попейте, мальчики». Алка поставила две чашки на стол. Насыпала кофе, и налила из чайника вскипевшую воду. Сама отвернулась к окну, протирая подоконник. Движения рук были скованными, спина чуть сгорблена, голова грустно опущена. А подоконник-то был чистым. «Дай еще чашку мне», — оживленно потребовала Виталька, доставая бутылку из-за пазухи. Он, напротив, был в радостном возбуждении. «Ты меня подбросишь сначала, алкаш?» «Ну, подброшу дворами и проедем». И ты выпей, взбодришься немного. Я тоже буду. Неожиданно Алка поставила на стол железную кружку. Чашек больше нет, все беребито остальное. А что произошло? Я поразился Алкиному выражению лица. Из-за меня такие лица? Или что-то еще случилось? Ничего страшного, наливай, Виталь. Отмахнулась Алка, не желая продолжать разговор. Я перехватил бутылку и спрятал ее за спину. ну как говори, что стряслось. Я жду». Алка сложила руки на коленях и отвернулась, глубоко и прерывисто вздохнув. «Ну?» – потребовал я. Приехала его мама несколько дней назад. Узнала, что Толик бросил училище, ничем толком не занимается, а отец совсем ни за что не отвечает и беспробудно пьет. «Все правильно?» – кивнул я. «Алкин парень действительно не учился» работал где-то сторожем, возился с ребятами в гараже и нередко пил с Виталькой или с отцом. Сестренка его была предоставлена самой себе, училась хорошо, дом бывало редко, поскольку предпочитал ночевать у подружек или у тетки. Она же за границей была. — Да, — протянула Алка, — сколько шмоток привезла красивых. Она переезжает в Питер. — И что? — не понимал я. Мама Толика сказала, что забирает детей с собой, пока они тут совсем себя не растеряли. Будут с ней жить и учиться там. толик ты не ребенок», — возразил я. «Ее это не волнует. Она его там в какое-то военное или медицинское училище по блату пристраивает». Алка заплакала. «А он?» — я недоумевал. Наблюдая за Толиком и Алкой, Я видел, что они очень подходят друг другу, нравятся, скучают, встречаются. Жить вместе собирались. Он меня с ней познакомил, сказал, что останется здесь. Она как закричала на него и меня. Молоко, говорит, еще не обсохло, а в любовь какую-то играете. Поживите с мое, тогда и любитесь на здоровье, если охота не пропадет от голода и разочарований. «Ты», ему говорит, «учиться будешь». А ты, мне, говорит, другого себе найдешь. Вот и все. Четыре дня у вас осталось. Прощайтесь, учитесь, работайте. И поверьте мне, любви нет, а страсти у вас навалом еще будет. Ну, погоди. Может, он убедит ее еще? Пусть родители к ней твои сходят. Ты ж мать какая. Три года от нее ни слуха, ни духа, а теперь привет. Возмутился я. Она звонила. Деньги зарабатывала. Она юрист очень хороший. За границей была. На квартире в Питере заработала. Не пойдут мои родители к ней. И только ей слово боится против сказать. Нету четырех дней. Вытекли все. Он сегодня улетает. Он грустил, меня целовал. И ушел. — А чего ты молчала-то? Мы б с ним поговорили, — спросил Виталька, забирая у меня бутылку. — У тебя разговоры только кулаком. Зачем? Алка подвинула кружку. — Что он, мебель, что ли? Уезжает пусть. Не поможешь тут ничьими разговорами. «Ладно, давай. Пусть едет. И правда, повезет, человеком станет. Что из него тут было бы? Спился бы?» Виталик протянул ей кружку. «Пусть под мамашей сидит, если сам не хочет ни о чем думать». Алка сделала глоток и поморщилась. Отломив кусочек хлеба, она нервно катала его в руках, а под опущенными ресницами я видел огромную боль от разочарования в первой любви, в непостроенном женском счастье с собственным очагом и красивой дочкой, о которых так мечтала Алка. — А твоя где краля? — переключился Виталька на меня. — Карпов ловит. Она с друзьями на пруды поехала. — Нет слов! — восхитился Виталька. Одного барашка в стадо загнали, вторая овечка пастись побежала. — И вы оба! Да, оба! — Если еще раз я услышу от вас про какие-то чувства или увижу грусть в ваших глазах по этому поводу, я не буду с вами общаться. Поехали, Сергей. Отвезу тебя, и надо делом заниматься, пока я не напился. Вот единственная стоящая вещь на свете. «Дело?» — переспросила Алка. «Водка!» Виталик поднял бутылку в подтверждение своих слов. «Всегда утешит, никогда не предаст, и будет вечно рядом». «Дурак ты! Рассмеялся я. «Пока мы ехали дворами, я думал о балке. Мне ее было очень жалко. Вспоминались последние месяцы. То, как она была счастлива, полна сил надежд. Как светилась от жизни, бегала на работу, строила планы, с удовольствием готовила нам всем, помогала мне и Толику в быту. В ресторане яблоку негде было упасть, и я еле успевал готовить напитки». К барной стойке прилипла подвыпившая женщина и строила мне глазки. Возможно, в трезвом состоянии она была бы очень милой, но сейчас это зрелище было откровенно пошлым и отвратительным, вдобавок к ее перегару и едкому дыму от сигареты. «Присмотрись — Присмотрись! — толкнул меня в бок мой напарник. — Очень богатая дама. Ты ей понравился. — Здрасте! — кивнул я. — Что мне с ней делать-то? — Тебе ж деньги нужны. Мне много надо, а по мелочи я собирать таким способом не хочу. А по-крупному бы взял? Может, и взял бы, но не место розового мальчика или развлекающего Альфонса, а, например, возможность учиться и заниматься делом. И спал бы? Понравился спал бы? Пожал я плечами. Ты объясни свою цену. Может, купит. Не купит. Почему? — удивился он. — Она мне не нравится. — Я не продамся, — расхохотался я, подливая женщине в бокал минеральной воды вместо мартини. Она все равно не замечала, что попадает ей в рот из соломинки, но продолжала опустошать бокалы и придвигать мне пустые для последующего наполнения. «Если цена и товар устраивает продавца и покупателя, — продолжал я думать, — то никто не вправе осуждать их за сделку, какая бы она ни была». Главное не подменивать понятия. Женщина, повисшая возле стойки, громко икнула, словно подтвердив мое рассуждение. Я улыбнулся ей. Ресторан созвездия разжигал вселенную каждый вечер, в начале которого приходили люди, а с окончанием высыпались из дверей нечеловеческие звезды. Насмотревшись на чудесные преображения, я укреплялся в мысли, что алкоголь и наркотики нужно просто запретить к употреблению. К выпивке меня совершенно не тянуло. Я мог выпить с Виталькой или со знакомым за компанию, но никогда этого удовольствия не понимал. Впрочем, как и сигареты. Наверное, меня сильно никогда ни к чему не тянуло, если не считать Нику. Далеко за полночь я закрутился так, что не успевал даже увидеть лица тех, кто подходил к барной стойке. В голове задерживались только выкрикиваемые сквозь громкую музыку заказы, а руки, быстро перебирая бутылки, разливали напитки и смешивали коктейли. Все окружающее сливалось в единую цветомузыку. «Сергей, здравствуй!» – послышался мне знакомый голос. Но я не мог сообразить, кто это. Две текилы, один красного, три сока, один коктейль с чем-то зелененьким. Чем зелененьким? Хоть бы название запомнили – четко отстукивали мои мысли, стараясь не сбиться. Взгляд скользил по стойке внутри. Вино кончается, соломинок нет. «Привет!» — не поднимая головы, ответил я и крикнул в открытую дверь в кухню. «Льда, соломинок и красное вино!» «Сергей, здравствуй!» — повторил тот же голос совсем рядом, и чья-то рука коснулась моего плеча. «Соломон!» — обрадовался я. «Извини, запарка тут у меня!» «Вижу!» — кивнул он и прошел на кухню. «Шергей значит! Сквозь шум и гул ресторанного гамма я отчетливо услышал шепелявый голос. Когда я поднял голову, то встретился глазами с наглым взглядом Щербатова. «Дай-ка мне, Шергей, двойной вышки!» Дышит минуту, уже жду, между прочим!» Я сбился, забыв все предыдущие заказы. Я смотрел в расширившиеся от ужаса глаза моего напарника, того парня, который меня сюда устроил. Он ясно предупреждал меня ни с кем не знакомиться, чтобы его не прогнали с работы за самовольство. От управляющего я все время ускользал из виду, и он особо не помнил, кто и когда у него работает. А тут сам хозяин заведения зашел за стойку и похлопал меня по плечу. Шепелевый парень по другую сторону стоит с явным издевательством, растягивая с угрозой мое имя, требуя самого дорогого напитка и кидая мне мою же пятитысячную купюру. Все смешалось в моем оцепеневшем мозгу. Я за волосы пригнул Щербатова к стойке. «На мои деньги бухаешь, крыса!» Через секунду подлетел управляющий, напуганный приходом Соломона, и ткнул меня пальцем в грудь. «Ты кто? Быстро ко мне в кабинет!» Он подтолкнул меня к двери, но в это время на проходе образовалась небольшая потасовка, и мужчина в белом свитере отлетел к нам, оттолкнув меня и управляющего в разные стороны. Мой напарник тут же дернул меня к себе. «Беги сейчас же и больше не появляйся здесь!» Я мгновенно юркнул в толпу танцующих и беспрепятственно оказался на улице. «Да когда же так кончится?» – негодовал я. Ресторан меня сейчас вполне устраивал как работа. Особенно, когда я запомнил название напитков и их цены, научился смешивать коктейли, на глаз определять степень опьянения клиентов и размер чаевых. И я только решил уйти с завода. Разбой в доме и кража моих накопленных денег нещадно подкосили мое материальное, а вместе с ним и духовное мироощущение. Почему все происходит так не вовремя? Сев на лавочку в каком-то дворе, я вытащил из кармана мятые купюры. Пять семьсот. Неплохо. А утром могло бы быть вдвое больше. Откуда там взялся Щербатый? Почему Соломону приспичило подойти ко мне? Ведь раньше, если он и появлялся в ресторане, то сразу проходил в вип-помещении, не глядя по сторонам. Этот вопрос я задал в пустоту чернеющего неба, которому, естественно, до меня никакого дела не было. Впрочем, ответа я и не ждал. Я мог бы перечислить десяток вариантов, почему это все происходит. Но ни один из них не был бы единственно верным. Я искал аксиомы среди версий. А чтобы доказать или опровергнуть хоть одну из них, потребовалась бы целая жизнь. Я злился на окружающее пространство за свои бессонные ночи, нечеловеческую усталость и жестокую бесперспективность моей жизни. С завода все равно уйду. Целыми днями там стоять за копейки не имеет никакого смысла. Надо искать новую работу. И если опять произойдет подобная ерунда, я уйду в бандиты. Последнюю угрозу я произнес в адрес того же безмятежного неба и крыши трехэтажного дома, за которой виднелись несколько куполов городской церкви. Конечно, я не собирался заниматься ничем подобным, хотя с детства хорошо дрался, несмотря на свою худобу. Да и страх мне был неведом, поскольку мне нечего было терять. Для меня противоестественным было любое насилие, физическое или моральное, вынужденное или целенаправленное. «Ника!» После нескольких гудков я услышал ее голос. Мне захотелось зарыться в ее волосы и вдыхать аромат родных духов и ни о чем не думать. Ника придавала мне силы одним лишь своим присутствием. Когда она была рядом... Мир становился спокойным и потихоньку исчезал со всеми своими подлыми проблемами. Я старался не думать о будущем, ведь я понимал, что Ника никогда не будет со мной. Каждый раз, видя ее, я наслаждался настоящим моментом, стараясь его растянуть и запомнить, словно впрок. И подсознательно боялся того, что когда-нибудь на скуче Ники или она найдет себе другого кавалера, или произойдет что-то еще, когда мы не сможем быть вместе. Я буду дома через полчаса. Приедешь до утра? — Да! — завизжала она в трубку. Я выдохнул. И на этом спасибо. Земной вам поклон, создатели и исказители жизни человеческой. Спасибо за ночь, в которой я теперь высплюсь. Спасибо за любовь. Свиньевы! Напротив меня был подъезд старой каменной трехэтажки. Остановив взгляд на деревянные двери, Я вдруг увидел сам подъезд изнутри. На полу лежал полный мужчина. На неестественно бледном лице застыла гримаса боли. Я в торопях убрал деньги в карман и рванул туда. Распахнув дверь, вбежал в полную темноту помещения. Подсветил телефоном. Подъездный грязный пол, половички возле квартир. Ничего нет. Я поднялся на второй этаж. Третий. Там одной рукой, зацепившись за вертикальную стойку перил, лежал мужчина, точно так, как я увидел его. Постучав в дверь квартиры, я набрал номер скорой. Потрогав его шею и руки, но я понятия не имел, где нужно нащупывать пульс. Мужчина был грузный. Я попытался перевернуть его сбоку на спину, но его тело было сильно сжато и напряжено. Я опять постучал в квартиры. Сбегал до первого этажа вниз, крича и стуча в двери потом взлетел обратно наверх и, наконец, услышал с улицы спасительные гудки подъезжающей скорой. Открылась дверь в квартиру, и в светлом проеме я увидел заспанную девушку в халатике. Внизу уже поднимались врачи. «Что? Папа! Папа!» Девушка подскочила к мужчине, тряся его за плечи. «Я поднялся, он тут лежал», — пояснил я. «Скорая уже подъехала». Доктор осмотрел мужчину, и велел мне сбегать вниз за носилками и водителем. «Вовремя ты», — сказал врач. «А что с ним?» «Предварительно микроинсульт. Точнее, скажем, после обследования», — ответил он, захлопывая дверь. «Девушка, куда вы в халате и тапках?» «Мы в центральную больницу поедем. Переоденьтесь, возьмите все документы и приезжайте». Девчонка, стремглав, побежала обратно в подъезд. Я смотрел след удаляющейся скорой которая оглашала район противным звуком чьей-то беды. Я не знал, что происходит со мной. Я спрашивал себя, каким образом я все это увидел, но ничего в голову не приходило. Это уже не смахивало на воображение, к которому я приписывал все предыдущие видения. Бредя домой, я шел медленно, ища какие-либо знаки. Я смотрел в окна домов, На машины. Но все было стабильным и обычным, как и до этого. Попробовал закрывать глаза и сосредотачиваться на выбранном объекте. Но ничего необычного не происходило, если не считать двухсекундного тумана под закрытыми веками, который тут же рассеивался, как незагруженная интернет-страница при потере соединения с сетью. Я вспоминал книги Соломона, вернее их корешки с названиями у него было значительное если не сказать огромное количество самой разнообразной литературы включая и учебную и художественную и эзотерическую и психологическую вот у него и поинтересуюсь что происходит со мной а и в ресторан если ему рассказать все как есть может он меня возьмет на работу не наплевать ли ему кто работает за стойкой я ведь не подаяние прошу А если мне не придется отдавать часть заработка, я буду работать честно. У него все равно все воруют. И официантки, и бармены, и управляющие. Страна падали. Да и у него откуда такие деньжищи? Наверное, тоже с этого начинал. Утешив себя надеждой на Соломона, я удивился, как это мне раньше не приходило в голову. Стыдно было за себя против него. Просить это тяжело. Легче послать подальше. Дурак. Ники позвонил, надо было сразу к Соломону пойти. Ах да, он же в ресторане. Завтра схожу. Даже Алка, работая швеей, таскала с работы катушки ниток, молнии, и пуговицы. Меня поражала такая мелочность. Я бы еще понял, если взять где-нибудь кусок хлеба от голода, но чтобы просто тасить все, что может пригодиться, а может и нет. Но ну, понял бы я, если человек тасит миллион себе на квартиру, тут уж, наверное, нельзя устоять от соблазна. В общем, человеческую логику я никак осознать не мог, но оправдал ее бедностью в отдельных случаях халчностью, что тоже являлось бедностью, но уже души. За пустырем мой дом издалека светился всеми окнами. Стекла были вставлены. Алка перебирал уцелевшие растения, заворачивая корни в мокрые тряпки нарезанный из рваных штор. «Что так рано?» – рассеянно спросила Алка, оглядываясь. «Куда бы сложить цветы?» «Выгнали?» Там еще этот шепелявый оказался. Решил погулять недешево. Чуть не прибил его из-за наглости. «Вот я и удивляюсь. На, подержи!» Алка всунула мне несколько кульков с растениями. Завернутые в ошметки белых штор они выглядели, как новорожденные дети. Как ты умудряешься в жизни попадать в самое дерьмо? Наверное, потому что не осталось ни загаженного места. И мне некуда больше наступить? Предположил я. Давай, тащи ящик с огорода пластмассовый такой. Я их туда и посажу. На стол положи их. Что встал, как истукан? Вниз постели пакет большой и тряпку. А потом земли насыпь, то из грядки, где розы. Там она у меня подкормлена. Виталик ушел уже? Да, как же уйдет он? Еще водку не допил. Кто-то позвонил ему, сказал, через час будет, и отъехал. Я спустился с крыльца, думая о том, какая алка все же сильная. Толик сейчас улетает в Питер, а она ни слова нам не говорила о своих неприятностях. И возится с моим домом, стараясь улыбаться и никого не напрячь. А у самой, небось, сердце не на месте. Мягко потухли фары красной Мазды. Я подкрался к калитке. Ника вышла и через миг оказалась в моих руках. «Моя русалка!» Подхватила я ее на руки. «Наловила Карпов?» «Да, да, да!» Целовала она меня. «Мне ребята завернули в мешок несколько. Давай вытащим, а то машина провоняет». «Давай!» Согласился я. «Отпусти меня!» «Не могу!» Лукаво склонила она голову. «Вдруг ты уснешь, как вечером?» «Не усну. До утра не усну, обещаю. Ведь я выспался. На всю жизнь!» «Ого!» «Какие здоровые!» — обрадовалась Алка. «Давай на костре запечем?» «Давайте!» — согласилась Ника. «Тогда возьми ведро и чисти их на крыльце. Сейчас воды вынесу». Алка пошла на кухню. Ника просительно посмотрела на меня, смешно помотав головой. «Алла!» — пошел я вслед за Алкой. «Ника вряд ли с этим справится». Ника остановилась рядом и виновато посмотрела на нас обоих. Это было настолько забавно, что мы с Алкой расхохотались. Ладно, я сама. Тогда ты к шторам приши петельки, и мы их повесим, а то голо. Иди сюда, я одну покажу, как делать, и сама через каждые 10 сантиметров продолжишь. Сможешь? Ника все так же смотрела на нас, и в ее глазах отчетливо отражалось облегчение от избавления от рыбы, как от полета в космос. Хотя и пришивание петелек Не вызывало у Ники сомнений в том, что это какое-то нелегкое, но хотя бы реальное занятие. Она кивнула. «А ты давай картошки почисти и за ящиком с землей иди. Виталька подъедет, поужинаем, и расходиться пора». Я чистил картошку. Ника устроилась рядом, сосредоточенно пытаясь сделать петельки на краях. Первое получившееся вызвало у Ники бурю восторга. «Сереж, смотри, какая! У меня вышла!» Вот, погляди, погляди, какая красивая. — Это ты у меня красивая, — возразил я, обернувшись. У Ники сверкали светлые глаза, и легкий румянец от радости был на щеках, совсем как во время нашей первой ночи. — А петелька? Ну и она тоже, — согласился я. — Сереж, принеси мне соль, — крикнула Алка. Я отнес соль, заполнил ящик землей и разжег костер. — Одна штора готова. Ника вышла на улицу, торжественно держа на руках, белую органзу. «Повесь, повесь скорее, Сереж!» «Куда вешать?» спросил я у Алки. «Эту в зал», сказала она, раскладывая рыбу на решетку. Ника с гордостью вернулась на кухню, пришивая петли к другому полотну. Я скрепил сломанную деревянную гордину саморезом, оторвав у него шляпку, и забрался на подоконник, чтобы прикрепить к стене. «О, принцесса у нас научилась шить!» Донесся веселый Виталькин голос из кухни, и зашумела вода. «Ага», — подтвердила Ника, — «почему у тебя все руки в крови?» Колесо пропорол. Пока менял, болтами все пальцы содрал. С улицы аппетитно запахло жареной рыбой. «Сереж, несите картошку сюда, мы ее с рыбой сделаем», — крикнула Алка. Когда все было готово, Виталька разлил остатки водки всем поровну. Мы расположились возле крыльца из которого сделали стол, покрыв его остатками старых штор. «За рыбу!» — поднял кружку Виталька. «Какую рыбу?» — Алка шутливо оттолкнула его к голову ладонью. «Золотую!» — многозначительно произнес Виталька, отодвигаясь от Алки, которая желание исполняет. «Загадывайте!» «Я хочу на море!» — быстро проговорила Ника. «И Ауди!» «Я хочу много денег, чтобы не работать!» — загадал Виталька. Куплю себе футбольный клуб и буду в нем играть. Я хочу документы, прошептал я, чтобы учиться и заниматься интересным делом. Алла, я? Я больше ничего не хочу. Но ее голос утонул в одновременном звякане посуды и Никином задохнувшимся вздохе от крепкого напитка. Я тут же протянул ей бутылку воды. Ника махала руками и пыталась вздохнуть. Виталька смеялся. Алка похлопывала Нику по спине. А потом была раз прекрасная ночь до самого утра. И я, как и обещал, не сомкнул глаз. Даже когда Ника на рассвете, не слышно дыша, прижалась ко мне, крепко обняв во сне. Я снова увидел мужчину и женщину. На этот раз вместо обычного спокойствия, которое они приносили с собой, я почувствовал тревогу. И у себя внутри, и в их глазах. По-прежнему не видящих друг друга. Согревает комнату огонь печурки, юный скульптор очень увлечен сейчас, Не спеша выходит из подруг фигурки, делает Пацаны с на нас Мы живем, считая, что наш бог создатель В случае чего избавит от тревог Почему-то мы не говорим предатель Хоть он и не особо чем-то нам помог То вдруг война, то вдруг цуна. Да что за черты в чм же дело? Мы думаем, он вместе с нами, а он ушел, ему надоело.